Глава двадцать третье. «Отдохнул». Торн оказался прав. Найти щекотун траву было несложно. Она уже цвела, и белые цветы виднелись издалека. Только лепестков оказалось чуть больше. Кроме того, она росла на влажных почвах, но не у самой воды, так что до неруды мы не дошли. Однако я пожалел о том, что у меня есть только одни штаны». Они промокли насквозь, потому что в высокой траве роса держалась почти до полудня, несмотря на сухой, как его называл отшельник, климат. Надо было во что-то переодеться, но готового белья в деревне не имелось. Скрепиа зубами, я вырвал траву, чтобы донести её до торна вместе с корнями. Пригодится ему это ещё раз или нет, я не знал, но если лист высохнет, скорее всего, он будет бесполезным. А ещё найдём мясо. Не солёного, лучше прямо свежего зайца найти. Филида, казалось, не знала усталости. "Можно я передохну?" спросил я. "С ударением не ошибся?" извивительно спросила девушка. "Нет!" вскричал я. "Дай мне 5 минут". "Ладно", с милостью велась она. Иногда 5 минут могут стоить жизни целой деревне. "Но посиди, отдохни", продолжила Филида. "Да почему ты такая? Какая?" «Вечно говоришь так, точно я тебе что-то должен». «Не я начала строить деревню», — сказала Фелида. «Не я. Мне спешить некуда. Но если пока ты отдыхаешь, утащат еще одну овцу или придут бандиты, и от деревни останутся одни угли, кого ты будешь винить?» «Ладно, пошли», — недовольно ответил я. «Пошли». «Ворчун», — слабо улыбнулась Фелида. «Ну смотри-ка, работает». «Что работает?» Мне говорили, что я кого угодно заставлю делать то, что мне нужно, и кажется, так она и есть. Манипулятор, грубиян мягко ответила Филида. Я ни разу не манипулятор, и слово это не совсем пристойно применять в разговоре, особенно с девушкой. "Ну вот опять", воскликнул я. "Ты взялся разбираться в человеческой натуре? Не слишком верю. Так, всё, хватит. Хорошо." Она дёрнула плечами и гордо выпрямившись, пошла вперёд, траву я сунул в сумку вместе с корнями, землёй и стеблями. Трех кустов должно хватить. Филипп, то ли обиделась на меня, то ли продолжала свои манипуляции, но молчала она всю дорогу до дома, то есть до безимённой деревни. С её стороны было уже достаточно уколов, но всё же я держался и тоже молчал. Ноги постепенно привыкали к длительным нагрузкам, но боль из мышц не уходила. Поэтому, когда мы вернулись, я отправил Филиду к Конральду узнавать по поводу приманки и вообще охоты на волков, а сам пошел беседовать с Торном, но вместо поддержки тот развел руками. — Слабоват ты, значит, тренируйся. — Я думал, ты подскажешь какую-нибудь траву. — Хм, траву? — он притворно задумался. — Нет, такое тебе нельзя. Стимуляторы могут в армии давать, но солдаты после них себя очень плохо чувствуют. Нет, лучше уж давай натурально. Разомни себе мышцы, будет легче. Но только сразу перед сном. А ещё не спис на оружие. Было бы где, проворчал я. У нас шесть спальных мест, половина спит вообще под открытым небом, другие ютятся в фургонах. Тогда терпи, что я ещё могу тебе сказать. Да, ты здесь главный, но я уж извини, ничего дельного тебе предложить не могу. Ладно, вздохнул я. Хотя бы щекотун пойдёт. Да, всё как нужно. Я посажу его. А когда найдёте приманку, то возьмём стебли и пустим их в дело. А цветок? Он осторожно взялся за него. Можно промыть, чтобы убрать пыльцу и растереть. К чему мне эти подробности? Не я же буду набивать зайца, или кого вы там решили пустить в это дело? Баулер, сейчас не время, чтобы отдыхать. Ты не первый, кто мне говорит об этом, ответил я и пошёл к отшеленнику. Тот перенаправил меня к Конральду, и я, тихо ругаясь, уже не глядя на то, что происходит вокруг, отправился искать наёмника. Я обошёл всю нашу небольшую деревню, пока не убедился, что его нигде нет. Опять пропал, недовольно воскликнул я. за табаром, который я пока что так называл только сам про себя, я вновь нашел отшельника, который отправился проконтролировать казаррей. Кажется, неплохо получилось, сказала она, вводя рукой свободное пространство. Да, пожалуй. Где же Конрад? По другую сторону ловит зайцев в мои сёлки. Надо было сразу тебе сказать, но да-да, я пошёл прочь. Мне же не время отдыхать. И на встречу мне попались Конрад с Филидой и ещё парой зайцев. Кажется, нам охотники не нужны, воскликнул я. Вы отлично справляетесь. Кажется, кто-то начал шутить. "Отдохнул", спросила Филида. Я сжал зубы. "Так, пожалуй, займёмся этим вдвоём", сказал Конрад. "Тебе и правда надо отдохнуть нормально". И парочка направилась к табору, чтобы оттуда по следам выйти на волка. Как они хотели это сделать, если прошло уже несколько часов, я не представлял себе. Но я был в растерянности от того, что мне нечем заняться, а спать я не хочу, и я побродил вокруг стоек. Оказалось, что башню уже достроили, быстро, и, что еще интереснее, даже с вертикальной лестницей, которая была собрана из аккуратно подогнанных жердей. Две основных палки, которые тянулись вверх, были довольно прочными на вид. Через равные расстояния в них сделали небольшие позы, которые служили местом крепления поперечин. Выглядело довольно топорно, но вызывало дикое желание залезть наверх и посмотреть на происходящее с высоты почти в 5 м. Башня получилась достаточно высокой, разве что я не мог даже ногу на эту лестницу закинуть, поэтому полюбовался свершением снизу. Ещё бы туда смотрящего. Ко мне подошел Аврон, такой же запахавшийся и уставший, как и я сам. «Мы уже говорили с Фелидой, что нам туда надо пару лучников, а еще охотника. Никто не беспокоил вас, пока меня не было». «А тебя опять не было?» — нахмурился Аврон. «Я ходил к реке за ядовитым растением, чтобы травить волков. Фелидой и Конральд пошли ставить ловушку». «Тогда ладно. Ты думал, что я отправился на поиски приключений в гордом одиночестве?» Нет, миролюбиво произнес парень. А вот и вы. Меня снова нашёл Кролл. Я тут кое-что подсчитал. Думаю, тебе стоит записать. Что ещё? Спросил я в мыслях уже готовый предаваться отдыху. У нас с тобой были кое-какие запасы петель и прочей фурнитуры, но для нормальных домов с дверями и ставнями понадобится ещё больше. Со вздохом я раскрыл тетрадь и под диктовку Кролла сделал еще одну таблицу. Исходя из нее, Ижарон должен привозить нам железо десятками килограммов ежедневно, чтобы мы покрыли только текущие потребности. Предмет. Металл. Килограммы. Петля. Одна. Засовов. Полтора. Гвозди. Четыре. Пластина. Ноль целых пять десятых. подкова полтора гвозди это из расчёта за сотню штук пояснил Кролл но на самом деле всё зависит от кузнеца если сможет делать ровные то и поменьше металла будет да откуда мне столько его взять я всплеснул руками поняв что я просто тону в трудностях повозка крикнули со стороны табора дарговец Похоже, что именно торговцы как-то отличались от прочих, раз даже новые переселенцы смогли заметить это. Мы втроём вышли из башни. Это был не жерон. Повозка шла со стороны моста. Похоже, ей удалось удачно миновать бережок, который, вероятно, заняли дезертиры или ещё не заняли, потому что мы никого не отправляли на разведку. Где здесь бавлер, привстав на козлах, спросил тощий, но при этом непропорционально высокий торговец с бакенбардами. Я надо разгрузиться, я привяз. И он добавил одними губами: Металл. Сколько? спросил я. Около 40 слитков. Разгружайтесь, до да мне ехать надо. Ну, отдохнул, спросила Филида, только что подошедшая на парус к Конральду. Моей злости не было предела.